И больше не надо совать мне свое белье. Никоп о ж и м а е т плечами и засовывает бюстгалтер обратно в рукав. Все сексоголики уже наверху, в комнате двести тридцать четыре. Пустынные коридоры, сияющий н о в о щ е н н ы й линолеум и доски объявлений на стенах. Церковные новости и детские рисунки.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 Есть только закупоренный кишечник. Спазмы и рези могут означать рак ободочной и прямой кишки, или острый аппендицит, или гиперпаратиреоз, или надпочечную недостаточность. Смотри также закупорка кишечника. Смотри также инородное тело в прямой кишке. Кто-то курит.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 этим законченным неудачником. Между нами все кончено. Это говорит Нико. Смотри также Лиза. Смотри также Таня. Я обхожу стол и падаю на свободный стульчик. Все т а р а щ а т с я на меня и я говорю: Привет. Меня зовут Виктор. Я смотрю Нико в глаза и говорю: Меня зовут Виктор Мончи н и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 Потому что т у ш ь у нее потекла, и она говорит: «Нет!» Кричит, она кричит, а я нет. И бюзгалтер выпадает на полу у нее из рукава. Я указываю на нее кивком и говорю: «А это Нико». И Нико говорит: «А идите вы все в пизду!» Она поднимает б ю т г а л т е р и вот ее уже нет. И тогда все говорят: «Привет, Виктор!»